Развитие менеджмента во второй половине XX века. Современные научные подходы в менеджменте. Процессный подход. Теоретики процессного подхода рассматривают менеджмент фирмы как ряд функций, которые в обязательном порядке связаны между собой. То есть менеджер фирмы обязан не просто выполнять одну-две основные функции в своей деятельности, а уметь работать в режиме комплекса различных функций. Причем эти функции он должен научиться координировать между собой. Все эти функции необходимо выполнять не в разнобой, а последовательно, объединяя в замкнутый управленческий цикл. Данный цикл состоит из следующих функций. Стратегический маркетинг. Выработка стратегии действий коллектива или фирмы на основании изучения рыночной ситуации, прогнозирования, сегментации, анализа производства и конкурентоспособности. Планирование. Это составление программы действий по выполнению стратегий на основе анализа внешней и внутренней среды, разработки и оценки различных вариантов действий, планы стратегические, тактические, оперативные. Организация работ, мероприятий по выполнению разработанных планов. Контроль за результатами, обеспечение выполнения мероприятий. Мотивация, система действий, побуждающая персонал к эффективной работе. Анализ, регулирование работ, их корректировка – Изучение факторов внешней и внутренней среды, которые оказывают влияние на весь процесс деятельности, принятие мер. Центральная функция – это координация, увязка всех функций между собой. Это основные функции, к которым добавляются конкретные функции. Такова логика процессного подхода. Он предлагается для использования не только высшим менеджером но и средним звеньям управления руководителем низших уровней. Менеджеров воспитывают работать четко по этому управленческому циклу, что является сложным. Системный подход. Это один из самых сложных подходов, при котором объект работы является совокупностью взаимосвязанных компонентов, имеющих собственные ресурсы, цели, связи с внешней средой. При системном подходе фирму рассматривают как единое целое, которое состоит из ряда взаимосвязанных компонентов. Именно сама фирма порождает данные компоненты, а не они ее. То есть вся деятельность организации персонала зависит именно от самой фирмы, ее ядра и ее высшего управленческого звена, а все остальное вторично. Главный принцип заключается в умении организовывать взаимодействие компонентов так, чтобы это взаимодействие приносило дополнительный эффект прибыль. Это эффект синергии, когда 1 плюс 1 равняется 3. Следующее условие системного подхода – это взаимоувязка и взаимодействие организации внутренней среды и внешней среды. Менеджер действует в соответствии с утверждением, что внешняя среда определяет деятельность фирмы. Без взаимодействия с внешней средой фирма, открытая система, работать не сможет. Следовательно, менеджер должен прежде всего уметь прогнозировать возможные ситуации во внешней среде, быть готовым к ним, и, наконец, менеджер должен быть толерантным, коммуникабельным по отношению к внешней среде. При системном подходе сначала определяют параметры нормативы товара на выходе, то есть готового товара, вид товара, качественные характеристики, затраты, клиенты, цена, объем, срок поставки. Только после этого определяют параметры входа, информация и ресурсы. Нормативно потребитель в информации и ресурсах определяется после изучения внешней и внутренней среды. Обратная связь – это взаимодействие потребителей и поставщиков ресурсов и информации, учет изменений. Главным направлением действий менеджера при системном подходе в случае неэффективной деятельности предприятия будет изучение входа в систему производства. То есть сначала анализирует отношения с внешней средой и качество поступающих ресурсов и информации. Только затем анализирует работу самой организации, внутренней среды. Итак, качество процесса производства зависит от взаимодействия с внешней средой. Маркетинговый подход появляется в 80-х годах XX -го века. отходит от канонов классического менеджмента. Идеология маркетингового подхода – это сочетание логического и парадоксального мышления, предугадывание нужд потребителей и формирование их потребностей. Обязательным является учет таких принципов создания продукции, как безопасность для потребителей и окружающей среды, экологическая чистота, эстетическая привлекательность. Маркетинговый подход ориентирует персонал фирмы на индивидуальную работу с клиентами. Сотрудники предприятия по возможности должны сами заниматься мини-маркетинговыми исследованиями, то есть изучать характерные черты потребителей, их привычки, знать рыночную конъюнктуру, особенности деятельности конкурентов и предлагать руководству фирмы конкретные планы по производству и торговой деятельности. Маркетинговый подход означает также, что профессиональные функции в фирме должны выполнять не только специализированные маркетинговые подразделения, а большинство производственных структурных подразделений фирмы. Маркетинговый подход предполагает изменения в структуре предприятия. В рамках линейно-функциональной структуры создает дивизионные подразделения по функциональному, проектному или территориальному принципам. Маркетинговые подразделения должны состоять не только из чистых специалистов в области маркетинга – рекламы, сбыта, исследования рынка, а также из числа производственников, то есть отдел маркетинга – это команда с бытовиков и инженерно-технических работников. Принципы маркетингового подхода Увеличение потребительской ценности, потребительских характеристик товара, услуг при сохранении неизменной цены и сдержек производства продукции. Выпуск продукции только мелкими сериями, разнообразие ассортимента и услуг, концентрация усилий на создании новых сегментов рынка, внесение постоянных изменений в продукцию, технологии, создание атмосферы внутрифирменного соревнования, состязательности сотрудников, подразделений фирмы на основе сотрудничества между ними. отказ от чистой конкуренции и создание стратегических альянсов, предприятий по изучению рынка, сбыту товара, проведению рекламных кампаний и пиаровских акций, взаимопомощь в решении финансовых проблем. Предпринимательский подход появился с середины 80-х годов. Классический менеджмент перестал давать результат, замедлились темпы экономического развития, не развивалась инициатива персонала. Так возник предпринимательский подход. Это форма управления фирмой, ориентированная на выработку новых конкурентоспособных идей, стимулирование данного процесса, оперативное внедрение в практику работы фирмы наиболее плодотворных идей, организацию системы мероприятий по максимально быстрому и эффективному сбыту новой продукции, развитию и применению новых технологий. Это должно осуществляться в масштабах административного управления всей фирмой. Кроме того, меняется роль менеджера. Он не просто контролер и бессловесный исполнитель распоряжения высшего руководства, а человек, который обязан гибко организовать труд, чтобы это было эффективно для развития инициативы персонала и помогало людям самореализовываться. Персонал должен получать значительную самостоятельность, право на участие в разработке производственных решений. Менеджеры должны консультироваться с работниками, создавать единую команду, где деятельность построена на принципах партнерства и сотрудничества. Ситуационное управление. Практика принятия управленческих решений не в установленные периоды по плану, а по мере обнаружения потенциальных проблем сбыта технологических проблем. Кризисная ситуация заранее прогнозируется, моделируется с целью отработки возможных управленческих решений по ликвидации проблемы.